С укоренением водопровода представление о чистоте совершили революционный скачок. Когда я вспоминаю балы и прочие многолюдные празднества времен моей молодости, в обонятельной памяти она, безусловно, существует, сразу воскресает специфический запах пота и немытого тела. Заглушаемые духами и кёльнской водой, эти ароматические жидкости оба пола выливали на себя чуть не склянками. У самой очаровательной барышни могло нежон сильно попахивать изо рта, и ухажерам не приходило в голову тем отпрощаться. Мы все тогда были снисходительны физиологической прозе и не удостоивались замечать ее, если только неопрятность не достигала вопиющих пределов. Во время ленча общество поделилось на несколько кувертов, то есть накрытых прямо на траве скотертей. Я был горд, что выседаю в самом центре этой солнечной системы, рядом с ее светилом. Сначала нас там было четверо — Базиль, Тина, кискис -Кис и я. Вдохновившись смерцающими белыми шапками Эльбруса, что виднелось в зазоре меж лысыми холмами, Бельской стал с увлечением рассказывать, какая замечательная идея пришла ему в голову. Когда Кавказ окончательно очистит от хищников, можно будет устроить в снежном искогорье невиданную штуку. Он, где, путешествуя в Альпах, видал, как ловко тамошние пастухи и проводники скользят по склонам на лыжах и попробовал проделать то же самое, Ощущение грандиозны будто скачешь по равнине на плавнейшем из находцев и на скаку из горлышка пьешь шампанское. Вот если бы на Эльбрусе основать курорт для одних блестящих, куда не было бы хода всяким парню, как занятно было бы носиться по гладкому чистому снегу! Взираясь за облачных высот на раскинувшуюся под ногами, неизменную землю, где копошатся маленькие людейшки своими маленькими заботами. Я слушал эту дребедень с усмешкой, а Базиль с пресерьезнейшим видом сказал — Оригинальный прожект, обязательно его исполни. Потом я не заметил, когда и как нас с и в руке оказался граф Нулин. — А что это наш Печорин ничего не ест? — спросил он. Я ужасно проголодался от Моциона, но, ощущая направленные к нашему куверту взоры, и интересничал, то есть, облокотясь о землю и рассеянно глядя в небо, грыз травинку до да потягивал из шабли. — Оставься его. — Он влюблен, — съездил Стольников. Снисходительно улыбнувшись, я обронил. — Не смеши меня. Желал бы я быть способным влюбляться. — Отлично вас понимаю, — серьезно сочувственным видом кивнул журналист. — Вы похожи на пресыщенного жизнью человека, который и на шумном балу зевает, а спать не ей только потому, что еще нет его кареты. Признаться, я не сразу распознал цитату из «Героя нашего времени», но когда понял, внутренне улыбнулся. Мне чрезвычайно нравилось выглядеть печоренным. Я окончательно решил, что есть ничего не буду, подожду до вечера. Из тех же соображений, требовавших от романтического персонажа искать уединение, я с унылым видом удалился от общества в дальние кусты. Вообще-то у меня было намерение освежиться в реке, потому что солнце грело все жарче, Я начинал обливаться потом под своим форменным сукном. Закаляя организм, я и зимою каждый день обливался ледяной водою, поэтому холодные струи под комка меня не пугали. Я отошел шагов на полтораста, от лень разделся и с наслаждением кинулся в небольшую заводь, укрытую зарослями. Когда же вылез и стал одеваться, случилось... Маленькое происшествие, о котором не могу не рассказать. Уже натянув панталоны, я взялся за сорочку, когда ветви вдруг раздвинулись. Из кустов выглянула графиня Самборская. Она не ожидала меня тут встретить и удивилась, однако глаз не отвела. Напротив, с любопытством осмотрела мою полуобнаженную фигуру. Тина даже приложила лорнетку. Она была немного ближе рука. Вы чудесно сложены, сказала она, хоть в натурщике и